Я нарочно сказал это ледяным тоном. Она стояла передо мной посреди комнаты, а я валялся в постели, как будто не считал нужным соблюдать приличия. Свет силился пробиться через задернутые шторы, проникал сквозь щели по бокам. По-моему, Карина заплакала, но я в этом не уверен, потому что в комнате был полумрак. Так или иначе, но я остался лежать, пока она не вышла из комнаты. В тот период мы с ней часто ссорились. Томазо пошевелил ногой под одеялом. Медея вздрогнула, но не проснулась. Он посмотрел на собаку и слабо улыбнулся. Развлекаться — это они умели. Я имею в виду Николу и его друзей. Как-то вечером я застукал двоих из них в туалете. Они по очереди нюхали дорожку из кокаина. Когда они увидели меня, то знаком предложили мне присоединиться к ним, а я вместо ответа пошел к Натче. Я рассказал ему, что видел. Думаю, какая-то сторона моей души мечтала, чтобы они убрались куда подальше. «Ты что, моралистом заделался?» — сказал Натчи. «Пускай себе развлекаются. Или ты собираешься сдать полицейских полиции». И он посмеялся над собственным каламбуром. А для меня его ответ стал чем-то вроде пропуска, благословения на вседозволенность. И с этого вечера для меня больше не было ничего запретного. Выполняя обязанности официанта или крупье, я вел себя безупречно, но после работы присоединялся к друзьям Николы. Я был из их компании и в то же время сам по себе. Такая двойственность была типична для моей противоестественной природы. Играл в покер на свои деньги, так что за вычетом проигрышей от моих сверхурочных не оставалось практически ничего. Пил, если было что пить, ходил, как все игроки, в личный туалет ночи. и не говорил об этом Берну. Ни слова. Это там, в туалете, Никола рассказал мне про солнечные батареи. Не потому что раскаялся или захотел меня подразнить. В тот момент между нами установилась какая-то безудержная откровенность. Словно мы перечеркнули все прежние обиды, и наша братская привязанность друг к другу, которую всегда стремился разрушить Берн, наконец-то нашла возможность выразить себя полностью. «Помнишь солнечные батареи, которые вы установили без разрешения?» Сказала он однажды. «Это мы с Фабрицией их испортили. Два часа возились». «Зачем?» «Вы ни разу не пригласили меня на ферму. Ни разу за все время, что вы там жили. Я видел вас там. Видел, чем вы занимаетесь. Как вечерами собираетесь под навесом беседки. Это было и мое место, но теперь это уже не важно». За несколько дней до Рождества Николу с друзьями сняли замок Сарацинов. Весь целиком, чтобы устроить корпоративный праздник на широкую ногу. Я помогал Николе в подготовке этого торжества. В последнее время я стал специалистом по организации чужих праздников. Это мне даже нравилось. Мы с Николой сблизились как никогда. Вдвоем разработали меню, основой которого была рыба, нашли диджея, Однажды утром я поехал с ним в один оптовый магазин вблизи Галиполи, где он закупил спиртное и всякие забавные штучки. Палочки, которые начинали светиться, если их сломать пополам. Ободки с плюшевыми ушками, петарды и маски на резинке, серебристые и золотистые. Мы подошли с покупками кассе, нацепив на себя эти маски, точно маленькие дети. Я был счастлив. На обратном пути Никола рассказал мне о девушке, с которой он тогда встречался. Это была кузина одного из его коллег, мы с ним были знакомы. Никола поделился со мной некоторыми подробностями, достаточно интимными, наверное, чтобы произвести на меня впечатление. И ему это удалось. Он рассказал, что у них со Стеллой уговор. На месяц один из них получает абсолютную власть над другим, на следующий месяц они меняются ролями. Когда главным становился Никола, он мог приказать Стелле сделать что угодно, в любой момент. А в следующем месяце это право получала она. Разумеется, все эти приказы были связаны с сексом. Часто к ним присоединялись другие пары, либо другие девушки или юноши по отдельности, иногда за деньги. Когда он говорил об этом, его тон -то не был хвастливым или шутливым. В его представлении речь шла о чем-то очень серьезном, Он признавался в этом, чтобы облегчить душу. «Тебе нравится эта игра?» — спросил я его в какой-то момент. Никола сощурился, чтобы лучше видеть дорогу, петлявшую между виноградниками. «Я уже ничего не чувствую, если делаю это по-другому. Совсем ничего». Последние слова он произнес по слогам и с большой грустью. Затем добавил. «А у тебя не так?» Я сделал вид, что не слышал. и спросил, «Ты представил ее Чезаре и Флориане?» Никола расхохотался. «Представил ли я ее им? Бог ты мой, конечно, нет! Нет! Сама мысль об этом кажется мне дикой». «А о ней ты часто думаешь?» — спросил я тогда. До сих пор мы с Николой не отваживались задевать эту деликатную тему. Раньше мне всегда казалось, что для него не существует каких-то деликатных тем, запретных территорий. Долгие годы я заблуждался насчет него и даже не пытался его понять. Говоря о ней, я имел в виду Виола Либеру. Хотел узнать, вспоминает ли он еще ту позорную историю. Но Никола ответил. «Она ведь теперь замужем за ним. Что я могу сделать?» Я вскочила на ноги. «Ты не против, если я открою окно? Здесь задохнуться можно». «Как хочешь», — отозвался Тамаза. В лицо мне хлынул холодный воздух с легким запахом моря. Самого моря видно не было, и его заслоняли многоэтажки, в которых все окна были темными. Несколько секунд я вдыхала этот воздух, потом закрыла окно и снова села на стул. Томазо терпеливо ждал моего возвращения, вид у него был отрешенный. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил он. Да. Могу не продолжать, если хочешь. Продолжай. Тебе тоже надо бы глотнуть вина. Продолжай, я сказала. На празднике было человек 80 гостей. Все полицейские, со своими девушками. За ужином они вели себя скованно, как будто стеснялись, особенно молодые. Я заметил, что им с непривычки трудно управляться с таким количеством столовых приборов. Молодые люди разговаривали неохотно, А девушкам было не до болтовни, они слишком боялись сделать что-то не так. Потом диджей врубил музыку на полную громкость, убавили свет, раздали светящиеся палочки и ободки с ушками. Все встали, собираясь танцевать. Начи стоял на пороге и считал ведерки с вдовой Клико, которые проносили мимо него. Никола с приятелями вскочили на стол и весь вечер отплясывали, как на дискотеке. Среди них была и Стелла. По ее виду нельзя было догадаться, что она способна на такие штуки, о которых рассказывал Никола, а кое-что и показывал на фото в телефоне.